Глава третья Позже зашла Пулар Синдж. Из-за своего хвоста она выглядела в кабинете не очень уместно. В ее руках дымилась большая миска с печеными яблоками. «Хочешь, могу поделиться?» Она питала неодолимую приверженность к печеным яблокам. Пища, обычно не вызывающая ассоциаций с крысиным народцем. «Нет, спасибо». Танфер кишит крысами всех мастей, включая два вида обычных вредителей и несколько разновидностей крысинного народца. Эти создания разумны. Размерами они меньше людей. Их предки зародились в лабораториях безумных магов в начале прошлого столетия. По стандартам крысюков, симш настоящий гений. Она умнее всех представителей своего племени, которых я когда-либо встречал а также очень отважно, и лучше ее никто не идет по следу. Что будешь делать, когда покончишь с урожаем яблок этого года?» Она оценивающе посмотрела на меня, прокручивая в голове возможные варианты. У крысинного народца отсутствует врожденное чувство юмора. У синша оно есть. Появилось в процессе обучения, поэтому иногда может принимать необычные обороты. Пулар Синж знает, что когда я задаю вопрос без очевидной связи с повседневной реальностью, обычно это означает поддразнивание. Порой ей даже удается выдать достойный ответ. Сейчас был не тот случай. «Хочешь сказать, у нас очередное дело?» спросила она, с трудом пробиваясь сквозь шипящие. Древние кудесники не особенно постарались облегчить крысюкам задачу ведения беседы. «Ничего такого» что обещала бы мне заработок. Я рассказал ей о чудо-контагью и о своем прошлом. Синж взяла хвост в руки, обернула его вокруг себя и присела на корточки. У нас в доме есть только один стул, удовлетворяющий ее телосложению, и он находится в комнате покойника. Повседневной одеждой пулар служит тускло-коричневое платье из крепкой материи, скроенная согласно ее необычным пропорциям. У этого народца короткие задние ноги, крысюки ходят на них как люди, и длинное туловище, не говоря уже о забавных руках и волочащихся хвостах. «То есть ты винишься себя в том, что случилось с этим человеком?» «Умный грызун». «Да, хотя это и было неизбежно». Ответил ей и понял, что пора менять тему. Есть какие-нибудь идеи, что мог задумать Дин? Синж по-прежнему не может привыкнуть к тому, как мысли людей мечутся зигзагом туда и обратно. Ее гениальность – явление относительное. Для крысы она феномен, но «будь человеком» могла бы претендовать лишь на звание «тугодума среднего уровня». Впрочем, это в ней исчезает по мере того, как она начинает понемногу усваивать закономерности явлений и природу вещей я не заметила ничего необычного разве что корзину котят под кухонной плитой она наморщила нос а ее усы встали торчком ни одна кошка размерами меньше саблезубого тигра не причинила бы ей особого беспокойства но инстинкты предков никуда не делись так я и знал значит котята да этого он уже давненько не пробовал «Не сердись на Дина. У него мягкое сердце». «Мозги тоже. Он ведь делает это за мой счет». «Ты можешь себе это позволить?» «Мог бы, если бы не тратил деньги зря, платя жалования никчемному управляющему». «Только не ругай его». «Это испортило бы половину удовольствия от того, чтобы иметь Дина при себе. Я не буду его ругать. Я просто выдам ему бадью с водой или еще лучше». «Мешок с кирпичом внутри». «Ты ужасный человек. Однако, если хочешь пойти на день рождения, тебе предстоит еще многое сделать». Заметила она. «Верно. Не говоря уже о непростой задаче привести себя в порядок и одеться как следует, мне было необходимо повидаться со Жнецом, Харвестером Темиском. О, у меня отличная идея. Я возьму этих котят с собой на праздник», И раздам их там в качестве подарков. Ты действительно ужасный человек. Хотя бы посмотри на них, прежде чем решать их судьбу. Симпатичными мордочками меня не проймешь. Если речь идет не о девушках. Да, здесь ты меня поймала. Пойди взгляни на котят, пока один не нашел лучшего места, чтобы их спрятать. Она поднялась с корточек и взяла свою миску и мой поднос. «Мы что, становимся парочкой обывателей?» «Как можно спрятать корзину котят? Они же будут повсюду!» «Эти котята очень воспитанные!» Звучало как парадокс. «Ладно, только навещу старый мешок с костями и сейчас же приду!»